Глава десятая. Наверное, инквизиторская сила воли просто посильнее моей. Потому что если бы это он передо мной висел, весь такой прикованный, точно зацеловал об до смерти сейчас. А вот он просто отстраняется, правда, так медленно и с трудом, будто деревья из земли голыми руками выкорчевывает. И далеко от меня тоже не отходит. Остаётся на расстоянии шага. Зато я снова могу дышать. Хоть какая-то радость. А то сплошное огорчение же. Надеюсь, оно хоть у меня на лице не написано. Мы, кажется, забыли, зачем здесь собрались, Эбби. Низкий голос с хрипотцой выводит меня из горьких раздумий о собственной женской непривлекательности. Лично я здесь не собиралась. Мне бы выбраться. Кисло отвечаю я. А собрались мы, чтобы узнать правду. Правда у каждого своя. Правда не бывает разной. Иначе это уже неправда. Истина одна. Только у каждого человека может быть какая-то ее часть. Как в той старой притче о слепцах, что ощупывали разные части слона, и один из них думал, что слон — это странный зверь с большими ушами, другой — что это зверь с длинными клыками, а третий... «Прости, это все, конечно, ужасно познавательно, но кто такой слон?» «Хм...» Усталый вздох подсказал мне, что именно инквизитор думает о моем уме и начитанности. «Ну, извините, у нас с тетей в лесу было десятка два книг всего, из них половина — любовные романы». «Про слона я тебе как-нибудь потом расскажу». «Обещаешь?» — просияла я. «Эбби, заявляю официально. Ты совершенно ужасная, недисциплинированная подозреваемая». Я потупилась, давя улыбку. «Так вот, я хочу докопаться до сути, сложить твои и мои осколки правды и понять всю картину. Итак, скажи мне правду, Эбби». «Какие из гибельных чар ты применяла?» Я посерьезнела и подобралась. Опять подкрался неожиданно с допросами своими. «Никаких». «Какие ты умеешь применять?» «Да никаких, говорю же!» «Хочешь сказать, ты такая бесталанная ведьма?» «Нет. Мне, конечно, только послышалось в бесстрастном голосе Инквизитора подтрунивание». «Хочу сказать ровно то самое, что уже говорила раз двадцать», — отвечаю раздраженно. «Мне противно всегда была даже мысль о том, чтобы эту гадость учить. Меня от гибельных чар тошнить начинало, вот прямо натурально. В таком случае мне, видимо, чрезвычайно повезло встретить ведьму с такой ранимой и чуткой душой. Ну, или с таким слабым и нежным желудком». да нет Точно не послышалось, И глаза вон синие сверкнули подозрительно. Я насупилась. Вот теперь, пожалуй, я и пожалею, что не выучила парочку каких-нибудь вредных заклинаний. Не знала же, что встречу такой заманчивый объект для испытания. Так. А теперь соберись, Эбби. У меня к тебе по-настоящему важный вопрос. Можно подумать, эти были просто, чтобы разговор поддержать. «Почему твоя мать сделала это?» Я поперхнулась продолжением фразы. Из взгляда инквизитора исчезло всякое легкомыслие. Он заложил руки за спину и стоял надо мной, как статуя, а я могла, только задрав голову, смотреть ему в лицо и теряться под припечатывающим меня строгим взором. «Не... не знаю». Она что-то говорила, когда вернулась в тот день, Но я была в таком ужасе от того, что ее платье стало черное, что ничего не слышала. У нее в руках были деньги. Откуда она их взяла? Кто дал ей? Возможно, тебе кажется, что ты не слышала, но память сохранила эти слова. Попытайся вспомнить. Но вы... Ты же можешь просто залезть мне в голову. Снова. И посмотреть. Я не буду закрываться. «Я понимаю, как это важно для тебя». Коротко качает головой. «Ты пока не готова. Не хочу рисковать, но...» «Спасибо». Мне показалось, или синий взгляд смягчился. И чем это он рисковать не хочет? Мной, что ли? Я совсем растерялась, глядя на своего мучителя. «Красивый гад!» Аристократическая физиономия, четкие скульптурные черты лица — Улыбка краешком губ. Почти незаметная, но она там точно только что промелькнула. На мою память это подействовало оживляюще. Но не совсем так, как хотел бы Инквизитор. Как-то неожиданно в памяти всплыло нечто совсем другое. Я вспомнила, в чем состоял мой коварный план. «Поцелуй же я хотела. Точно!» Я прикрыла глаза, глубоко-глубоко вздохнула, решительно открыла. Господин инквизитор, а я, конечно, сильно извиняюсь, но от вас весь вечер возмутительно пахнет шоколадом. У меня ужасно наглый вопрос. Подозреваемым, случайно. Шоколадно не положено тоже. В честь Нового года. Говорят, на мозги хорошо влияет. Авось... Память моя прочистится. Поделитесь, а?» Брови инквизитора медленно поползли вверх.